Я вылетела на улицу, совершенно забыв, что двор дома Андре закрыт, и от высоченных кованых ворот у меня нет ключей, и теперь стояла у решетки, захлебываясь слезами, пока не услышала, как хлопнула дверь подъезда. Как все глупо, глупо, глупо отчеканивалось в моем сознании вместе со стуком сердца. Мадмуазель Даша?» Удивленный голос окликнул меня с обратной стороны решетки. Я всхлипнула и бросила взгляд на улицу. Ко мне через дорогу шел кто-то смутно знакомый, и я, безусловно, видела его лицо раньше. Смуглый мужчина, невысокого роста, смотрел на меня сквозь не слишком затемненные солнцезащитные очки. Он тоже явно узнал меня, раз по имени. «Здравствуйте! У вас нет ключа от ворот?» — спросила я по-французски, и тут вспомнила, кто это. «Марко, верно?» «Почему вы плачете, Даша? Поссорились с Андре?» — спросил он, доставая из кармана связку ключей. Я не была склонна делиться с малознакомым человеком своими проблемами, так что лишь коротко кивнула, надеясь, о, наивная, на то, что ключ отыщется раньше, чем до меня доберется Андре. Но он уже был тут. «Марка!» — с притворной радостью выкрикнул он, подлетая ко мне. Я дернула ворота, бессмысленно надеясь выскользнуть в последний момент, но Андрей уже подхватил меня под локоть. Я повернулась, пытаясь выдернуть руку. Может, твоя хитрая запись и доказывает мое добровольное согласие на твои извращения, но точно не дает тебе права тащить меня в свою квартиру насильно. «Ты пойдешь со мной», — прорычал Андре. Марко беспомощно переводил взгляд с меня на него и обратно и забавно изображал вежливую улыбку из серии «У нас тут не происходит ровным счетом ничего плохого». Я и забыла, что Марко не понимает по-русски. Что ж, тем лучше. «Андре, что происходит?» — спросил Марка у брата, когда я принялась вопить и пинаться. «Отпусти девушку?» «Ну уж нет!» «Помогите!» — заорала я на весь двор, а Андре зажал мне рот рукой. Марка стояла рядом, вероятно, в полнейшем шоке. Впрочем, я недооценила юмор всей ситуации. Пока я пыталась укусить ладонь, удерживающую меня от очередного вопля, Марка вдруг произнес отчетливо и твердо. «Андре, ты только осложняешь свое положение, прошу тебя!» «Ты должен отпустить девушку». Как ни странно, слова брата вдруг осадили Андрея, и он, о чудо, разжал свою железную хватку, глядя на меня в каком-то слепом отчаянии. Я отступила на пару шагов назад, и мне хватило секунды, чтобы понять смысл сказанного. «Вы знаете?» — воскликнула я. К моему изумлению Марко не стал ничего отрицать. Он грустно кивнул и развел руками. «Прошу прощения, я лишь догадываюсь, что именно вы имеете в виду, но если речь идет о вашем сегодняшнем визите в полицию, то да, Андре прислал мне сообщение буквально полчаса назад». «Я не понимаю», — окончательно растерялась я. «Почему бы нам не пройти в квартиру и не поговорить?» — предложил Марку самым ровным и спокойным тоном на свете. «О, только не это! Мало ли каких еще жучков вы понаставили там, чтобы нарушить мое право на личную жизнь», — выпалила я. И Марко нахмурился, что только подтвердило мою догадку. Умнейшую идею записать мое признание на телефон наверняка подал этот самый Марко, приятный мужчина с умными серыми глазами. «Превентивный удар. Защита через нападение. Наверное, он чертовски хороший адвокат». «Хорошо, тогда куда?» — спросил он. «Ты просто не имеешь никакого права так вести себя», — выпалил Андре, явно не желая держать себя в руках, сколько бы ему это не советовал старший брат. «Я имею все права». Мы продолжали ругаться, а Марка взывал к нашему благоразумию, забавно переходя от одного к другому. «Ты ходила в полицию. Что ты хочешь, чтобы я сделал в этой связи? Поблагодарил тебя, денег дал». «Да, ходила, и что? Плевать мне на твои деньги. Оставь себе их все, и мои в том числе. Можешь ими подавиться. Там на полу лежат около трехсот евро, наверное. Купишь себе новые наручники». «Какого черта?» — взбесился Андре. «Пожалуйста, успокойтесь оба. Я не понимаю ни слова из того, что вы тут кричите», — заорал Марко. И этот крик, совершенно неожиданный со стороны этого уравновешенного мужчины, охладил нас обоих. Пожалуйста, прошу вас говорить по-французски. Я уверен, мы сумеем все уладить, если просто поговорим. — Да нечего улаживать, — заверила его я. — Я вижу, что это не так, — покачал головой брат Андре. Я глянула на свои запястья. Следы от наручников стали еще краснее. Я вздохнула и откинула волосы назад, пропустив их через пальцы. Собравшись немного с мыслями, посмотрела на Марку и сказала по-французски. — У меня... «Нет никаких претензий. Можете записать. Мне ничего не надо от Андре Рабена, и я ни на что не в обиде. Он не нанес мне никаких травм, кроме душевных, но с ними я и сама как-нибудь справлюсь. Так что верните мне паспорт и позвольте уйти». «Ты забрал ее паспорт?» — удивленно спросил Марко у белого от ярости Андре. «Ты что, с ума сошел?» «Ничего я не забирал. Она его сама на пол бросила». «Когда ты пытался меня обратно в квартиру втащить?» — пояснила я. «А ты, конечно, предпочла бы сразу побежать в полицию», — скривился он. «Мы явно пошли по второму кругу». «Стоп!» — гаркнул на нас обоих Марко. «Андре, иди в квартиру. Принеси ее деньги и документы. Мы будем ждать тебя в кафе на углу». «Даша, прошу вас, пойдемте со мной. Нам совершенно необходимо поговорить, поверьте». «Это и в ваших интересах?» «Конечно», — чуть не прыснула я, но сопротивляться больше не было сил. Я чертовски устала, была измотана морально и физически и совершенно не понимала, какого хрена тут происходит. Андрей считает меня шантажисткой. Замечательно. Просто великолепно. Мы с Марко вышли за ворота, и мне пришлось подавить сиюминутное желание дернуть, куда глаза глядят. Ведь я так долго добиралась до этой долгожданной свободы, которая, по большому счету, мне не нужна. И вот я на улицах Парижа. Сейчас мне вернут паспорт и деньги. Чудесный денек выдался. Марко так галантно распахнул передо мной дверь, словно мы шли с ним на прием, а не в кафе, выяснять отношения. Он даже подал мне руку, но я прошла мимо, сделав вид, что не заметила этого жеста. Не следует забывать, что Марко адвокат, который всегда, в любой ситуации, будет на стороне Андре. А я, так уж получилось, вдруг оказалась по другую сторону баррикад, хотя не припомню, чтобы вообще собиралась воевать. Прошу вас... Сказал Марку, отодвигая для меня стул. «Что вам заказать?» Я присела на летней веранде нашего углового кафе. Мы тут обедали с Андре пару раз. Мне так нравилось это место. Хотя в сущности оно ничем не отличалось от миллиона других маленьких парижских кафе, где можно получить теплый круассан с маслом, чашечку латте с маленьким бисквитиком на блюдечке и несколько чудесных уютных минут полного покоя. Сидеть на узких парижских улочках прямо на мостовой, выложенной древней брусчаткой, лениво рассматривая лица прохожих. Это было почти медитацией. «Ничего не надо, спасибо», — ответила я. «Зачем вы так? Хотите чаю, кофе? Я, пожалуй, возьму воды. Я слышала, идет гроза». Марко умело поддерживал беседу ни о чем, просветив меня, как устали все в Париже от этой жары, и что к вечеру обещали настоящую бурю, а это, как ни крути, хорошо и пойдет на пользу сельскому хозяйству. Я слушала его речь в полухо, невольно косясь на улицу, откуда должен был появиться Андре. Он шел в темно-синих плотных брюках и белоснежном поло с темно-синими краями коротких рукавов и таким же темно-синим воротником. Андре смотрелся возмутительно красиво. Темные волосы и загорелое лицо словно сияли на белом фоне. В руках он держал конверт, послушный мальчик. Сделал все, как велел старший братик. Я фыркнула и отвернулась. Кажется, это не укрылось от внимательного взгляда Марко, и он подавил улыбку. Мне вдруг захотелось и ему залепить оплюху, чтобы стереть улыбочку с этого интеллигентного лица. Хотя при чем тут Марко? Если бы речь шла о проблемах моего брата, которого у меня, кстати, нет, что бы я сделала? Помогла, конечно. Весь вопрос в том, что у Андре нет никаких проблем со мной. «Вот твой паспорт», — сказал Андрей по-французски, швырнув конверт на столик передо мной. «Деньги тоже там пересчитай». «Андре, сядь, пожалуйста!» Спокойным тоном вмешался Марко. «Интересно, какими были взаимоотношения между этими двумя в детстве? У них, кажется, не такая уж большая разница в возрасте. Андрей нет и тридцати, а Марко сколько? Тридцать пять? Наверное, даже чуть меньше. Серьезный, взрослый и успешный мужчина. Судя по теплому взгляду, брошенному на Андре, Марко — типичный старший братец. Заботливый покровитель, способный вступиться, если кто-то пристанет в школе. Ну и власть, конечно, тоже чувствуется. Марко говорит, Андрей делает. «Что будете пить?» — подскочила официантка в малиновом передничке. «Чай, пожалуйста, холодный!» — бросил Андре, и официантка исчезла, оставив воду для Марко. Наступил неловкий момент. Мы сидели молча, глядя куда угодно, только не друг на друга. Я думала о том, что вообще здесь забыла. Документы вернули, и я могла уйти. «Может быть, я все же закажу вам что-то, хотя бы воды?» — спросил Марко. «Она пьет латы с корицей», — сказал Андре и бросил на меня такой взгляд, словно я вероломная предательница, которую только что застукали за продажей секретов Родины. «Отлично!» — кивнул Марко и жестом подозвал официантку. Когда с заказами было покончено, я повернулась к Андре, скопировав его взгляд с максимальной точностью. «Итак, что мы тут делаем?» «Я уже сказала, что никаких претензий не имею». «А я имею», — агрессивно заявил Андре. «Андре?» — воскликнул Марку. «Даша, простите моего брата за совершенно недопустимое поведение. Я должен дать вам объяснение». «Вы мне ничего не должны». «Перестаньте. Это я», — сказал Андре, «что ему нужно обезопасить себя записью ваших слов. Получается, я отвечаю за все, что сейчас происходит». Утром Андре пригласил меня на обед. «Ах, вот с кем мы должны были обедать!» — воскликнула я с неприкрытым сарказмом. «Можно считать, мы не слишком-то отошли от плана!» Потом Андре перезвонил и сказал, что с вами, Даша, творится что-то странное. Он сказал, что у вас такой голос, словно вас застигли врасплох. «В каком-то смысле так и было!» — кивнула я, вытягивая ноги и откидываясь на стуле. «Я же была в полиции!» «Вы не отрицаете, что ходили туда?» — изумленно спросил Марку. «Я же говорил тебе!» — воскликнул Андре. «Не отрицаю, пожалуй, плечами я. Да, была в полиции и не могла говорить, потому что оказалась там именно по поводу вашего брата». «Но тогда я не понимаю», — нахмурился Марко. «Вы говорите, что не имеете претензий, но утром, значит, у вас они были. Они у меня и сейчас есть». «Что?» — скривился Андре. «Вы же сказали, что нет. Вы знаете, что я имею право свидетельствовать, я присутствовал при этом». «О, да! Вы присутствовали!» — кивнула я. «Вы ведь адвокат, так?» «Да», — ответил он, несколько удивленный как моим ответом, так и тоном. «И все, что я скажу, останется между нами». «Это не совсем так», — поправил он меня. «Я же не ваш адвокат, Даша». «Меня зовут Даша». Ударение на первый слог выпалила я, но тут же пожалела. Это прозвучало глупо и к тому же невежливо. «Извините». «Ничего, Даша», — поправился Марко, — «я просто хочу понять, Марко, с чего вы взяли, что я собираюсь шантажировать Андре и требовать с него денег?» «Как вам сказать?» — задумчиво протянул Марко. «Видите ли, жизненный стиль и предпочтение моего брата, потому что подобное уже случалось со мной, и Марко был вынужден разгребать все это», — сказал вдруг Андре, повернувшись ко мне. «Вполне логично, когда дело касается меня. Я же ненормальный, и ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». «Вот оно что!» — пробормотала я, и многое встало на свои места. «Значит, у Андрея была девушка, которая вытягивала из него деньги». «Час от часу не легче». «Ты не ненормальный», — возразил Марко, строго посмотрев на Андрея. Сексуальные предпочтения — это личное дело каждого, пока речь идет о чем-то, что нравится обоим. И добровольное, конечно, — хмыкнул Андре, со злостью откручивая крышечку бутылки с холодным чаем. Так вот, как адвокату Андре я хочу сказать вам кое-что. Я ходила в полицию вовсе не за тем, чтобы заявить об изнасиловании или о чем-то еще связанном, как вы говорите, с нашими сексуальными предпочтениями. Отчеканила я достаточно громко, чтобы это могли услышать и Марко, и Андре, и даже несколько человек за соседними столиками. «Пойдут как свидетели, если что. Я могу дать письменные показания или еще какие, если вам надо». Мои слова произвели замечательный эффект. Андре подавился своим холодным чаем, пара человек на террасе посмотрела на нас с явным интересом, а Марко застыл с бутылкой минералки в руке. Но... «Даша, тогда зачем вы туда ходили?» — спросил он очень тихо. «По поводу исчезновения моего парня, Сергея Варламова», — сказала я, намеренно опустив слово бывшего. Андрей прикусил губу, склонил голову и посмотрел на меня по-другому. «Еще злее». «Значит, снова твой Сережа? Какие-нибудь новости? Решила вернуться к нему?» «Я бы и рада, да только вот он пропал, как ты знаешь». «Пожалуйста, только не стоит снова рассказывать мне сказки, которые придумывает твоя мама». «Хорошо, кивнула, я не буду. Вместо этого лучше расскажи мне о драке, которую ты от меня скрыл, о той самой, в которой ты повредил руку и после которой Сережа пропал». «Что? Откуда ты? И вообще какого черта? Не было никакой драки!» — возмутился Андре. «Не было? Странно. А на видео, которое мне показал комиссар Трыну, она есть, пожала я плечами». Андрей, о чем речь? Я не понимаю, о какой драке мы тут говорим?» — спросил Марко, изменившимся тоном. «Как же так? Ты ничего не говорил мне об этом?» «Сюрприз!» — улыбнулась я. «Мне он тоже ничего не сказал. А ведь это касается меня напрямую». «Андре, это очень серьезно, ты слышишь?» — пробормотал Марко. «Глупости, ничего серьезного!» — помотал головой Андре Хмурис. «Так ты не писала на меня заявление?» «Я уже сказала», — ответила я бледнее. «Все это было выше моих сил». Можешь быть спокойна этот счет. А вот по поводу Сережи ты бы лучше побеспокоился, впрочем. Смотри сам. Это уже не моя проблема. Я встала из-за стола и, зажав в руке конверт, пошла прочь по выложенной брусчаткой улице. Моя жизнь была разбита. Все, что было до моей поездки в Париж, казалось сном, а будущего я не видела. Словно чудовищное землетрясение разломило мой континент, сорвало его с привычного места, и я теперь не знала координат. Мне придется собирать себя заново. Но я знала, что справлюсь. Надеюсь, что справлюсь. «Андре, нет, не надо!» — услышала я крик Марко за спиной, но не стала оборачиваться. Просто шла и шла вперед. «Отвали, Марко!» — крикнул Андре, а затем что-то громыхнуло, наверное, стул. Через несколько секунд Андре нагнал меня, и его рука вцепилась в мое плечо. Он остановил меня, наверное, уже в сотый раз за день. «Отвали, Андре!» сказала я, в точности повторив его интонацию».